Глава 29. Вивасия раньше. Дни потихоньку становятся яснее. В начале следующего лета Вивасия поняла, как много времени потеряла, предаваясь горю. Осознание того, что целые сезоны, на самом деле три полных года прошли, а она их не заметила, испугало ее. Рут не лила слез и не была в депрессии. Казалось, Ее существованию придали новый импульс, маленький бизнес по сдаче дома в наем и жизнь в старом коттедже матери Вивасии. «Ты рада, что продажа земли состоялась?» спросила однажды Вивасия утром, когда они гуляли по лесу. «Да», — честно призналась Рут, «у меня есть дело, и я счастлива». «Интересно, каково это?» подумала Вивасия. «Иногда морально я чувствую себя ужасно, поделилась с ней Рут. «Ведь если бы не случился весь тот ужас, до продажи земли не дошло бы». Рут остановилась, нагнулась вперед, как будто чтобы отдышаться, и искоса посмотрела на Вивасию. «Но я бы все это бросила, лишь бы вернуть их. Ты ведь знаешь». Решающее голосование. Ирония в том, что со смертью трех противниц решения их мнения обнулились и потеряли силу. Рут выпрямилась и пошла вперед, ее маленькие ступни протаптывали узкую тропинку в траве. Вивасия закашлялась, стукнула себя по груди один раз, другой, третий, но спазм не прекращался. «Ты в порядке, дорогая?» Рут обернулась в глазах тревога. Вивасия махнула рукой, чтобы та шла дальше, и прохрипела: «Лучше возвращайся домой!» «Какой-то абсурд!» До нее только теперь стала доходить, осознание было настолько ужасным, что Вивасия изо всех сил старалась не дать ему развиться в полноценную мысль. Только ничего не получалось, мысль кружила на околице ума, не давала покоя, колола ее, искала путь внутрь. Три жительницы деревни, которые были против, мертвы, и землю можно продать. Проверяла ли полиция машину, Если бы обнаружилось что-нибудь неподобающее, Вивасия знала бы об этом. Так ли? Вивасия догнала Рут и спросила ее. Лицо Рут исказило гримаса боли. Там было нечего проверять, едва слышным шепотом ответила она. Машина была совершенно разбита. Одна оболочка. Вот что имела в виду Рут. Старичок Форд окончил свои дни обгорелым каркасом как и его седаки. «Все произошло очень быстро», — продолжила Рут. «Ты знаешь, они ничего не почувствовали». Вивасия кивнула, хотя и понимала, что это ложь. Крики, а кричал не только мистер Бестил, свидетельствовали об обратном. «Зачем они вообще ездили куда-то на этой машине?» — спросила Вивасия. «Серафина, да и ты тоже!» — говорила, что Келли за границей. Джеки получила открытку, Зачем тогда они колесили по округе в поисках? Чарльз сказал, что как будто видел ее. Рут строго взглянула на Вивасию. Дорогая, неужели ты всего этого не знаешь? Вивасия все больше холодела, пытаясь вызнать подробности того страшного дня. Может, лучше остановиться, подумала она, оставить все как есть. Что случилось, того не повернешь вспять». Но она не могла. Все смешалось. — сказала Вивасия. — Я знаю, мне говорили, но... Она опустила глаза. — Я многого не помню из того, что происходило тогда. Рут нежно погладила ее по руке. Чарльзу показалось, что он видел Келли на улице. Он пришел к Кей и сказал об этом ей и твоей матери. Он не хотел сразу сообщать Джеки, чтобы не обнадеживать напрасно. Рут посмотрела на небо, глаза ее сияли. Могу себе представить, как они вдвоем отправились на поиски, чтобы порадовать Джеки с счастливым окончанием этой истории. В тот день у нее забрали детей. Вивасия погрузилась в глубокую яму депрессии. Чарльз был рядом, сказал, что ей нужно взять себя в руки. Она помнила какие-то его слова, что он собирался осмотреть машину Кей, прежде чем уедет по делам. Вивасию затрясло. Сейчас Чарльза опять не было дома. В последнее время он чаще отсутствовал, чем появлялся. Вивасия подумала, исчезнет ли это чувство, это внезапное желание знать правду к моменту его возвращения. Вивасия сходила на занятия Пилатесом с Портией и ее не менее фальшивыми, ненатуральными на вид подружками. Она весело махнула им рукой на прощание и торопливо пошла по нагретой солнцем тропинке к себе остановилась в садике перед домом и подняла лицо к небу. Было темно, солнце давно село, но вечер хранил дневное тепло. Слева от нее повесили головы подсолнухи, их слишком давно не поливали, ни дождь, ни лейка. У Вивасии что-то сжалось в груди. Она вспомнила те дни, когда о цветах заботилась Кей, с почти фанатичным рвением, не пропуская ни дня, утром и вечером. Затем появилась новая боль, не такая острая, но ощутимая. Мысли о Порте и ее приятельницах. Эти женщины не так уж плохи, правда? Они звали Вивасию к себе в гости, приглашали заниматься с ними всякой всячиной. А она только и делала, что мысленно высмеивала их. Это была уловка, в самом деле глупость водиться с ними. Вивасия начала, потому что ей было одиноко. У нее не осталось никого, кроме Рут известное ей общество распалось, и его уже не вернешь. А контакты с новыми людьми, участие в их занятиях, подражание им, обмен рецептами блюд, которые она никогда не станет ни есть, ни готовить, продолжались недолгие часы в тягучие дни, которые в противном случае прошли бы в изоляции. Чарльз возвращался, был то здесь, то неизвестно где. И Вивасе нравилось, как морщилось и кривилось его лицо, когда она мимоходом сообщала ему, что провела вечер со своими новыми приятельницами. Она сошлась с Портией и ее компанией лишь для того, чтобы забыть о своем вновь обретенном полузнании, которое прожигало дыру в душе. Это и правда было нелепо, думать, что Чарльз мог иметь какое-то отношение к аварии, в которую попали Кей и Стефани. Виновата во всем Вивасия, она не доглядела за двумя старшими родственницами. Но сознание этого было настолько болезненным, что она искала отдушину в обществе новых богатых людей, в их сверкающих домах и беспечных занятиях. В те дни Вивасия получала удовольствие от пустой болтовни портии, от того, что просто сидела в компании этих женщин, кивала в нужные моменты, Вставляла реплики то тут, то там. «Вивасия?» Услышала она свое имя, которое кто-то прокричал с другой стороны улицы, и увидела спешившую к ней Портию. «Ты забыла свой коврик для йоги!» Воскликнула та. Вивасия хлопнула себя по лбу. «Вот растяпа!» Портия захихикала, светлый хвостик заскакал вверх-вниз и посмотрела через плечо Вивасии на ее дом. «Чарльз опять уехал!» Сочувственным тоном спросила она. «Да, надеюсь, к выходным вернется и проведет их здесь», ответила Вивасия. Ложь на удивление легко слетела с ее языка. Портия широко улыбнулась. «Мы устраиваем барбекю в воскресенье. Если он вернется в город рано, приходи к нам». Она подалась вперед, схватила руки Вивасии и сжала их. «Спасибо тебе большое, что пришла сегодня. Увидимся, милая». «Тут есть о чем задуматься», — рассуждала сама с собой Вивасия, заходя в дом. «Приходи на барбекю, но только если останешься одна». Другими словами, Чарльза там не ждут. Она усмехнулась и стала подниматься наверх, даже не потрудившись зажечь свет. Прокручивая в голове слова Портии и продолжая улыбаться, прошла в дальнюю спальню, где теперь проводила ночи. Как бы ей хотелось, чтобы Чарльз узнал о только что состоявшемся в садике перед их домом коротком разговоре. Конечно, она ничего ему не скажет, потому что, хотя ее больше не пугали ни его слова, ни кулаки, с ним все равно бывало очень трудно. Так пугали или нет? Вивасию вдруг поразило, что она понятия не имеет. Они теперь так редко виделись, а ей бесспорно, легче дышалось в его отсутствии, чем когда он торчал дома. Вивасия горячо надеялась, что однажды он уедет навсегда. Снимая спортивную футболку и натягивая старый джемпер, она представляла, как расскажет своим новым соседкам о реальной жизни с Чарльзом. Было ясно, что Портия спросит, «Почему ты не бросишь его?» Вивасия часто думала об этом. Как случилось, что ее мать и бабушка – независимые, не боящиеся острых разговоров женщины, а она не унаследовала ни капли их силы в своей ДНК? Будь на ее месте Кей или Стефани, они без колебаний засыпали бы Чарльза вопросами о том вечере, пристали бы к нему, давили бы и давили на него, пока не выжили всю информацию до последней капли. Если бы он стал лгать, они поняли бы это. Новые соседки в этом отношении напоминали Келли. Вивасия заметила в оконном стекле свое отражение. Оно глядело на нее, маленькое и печальное. Она подошла к окну, чтобы задернуть шторы. Остановилась, глядя на поле за оградой. И вдруг в ярком лунном свете заметила фигуру, нетвердой походкой шедшую по тропинке. Она узнала рост, хотя человек этот, Согнулся едва ли не пополам. Ей был знаком его силуэт, но не красный хлопковый джемпер, вероятно, новый, хотя выглядел поношенным. Вивасия смутно ощутила, что сердце выбивает бешеный ритм. Она инстинктивно огляделась, проверяя, чисто ли прибрано в комнате, и только после этого вспомнила, что больше так не делает. От мышечной памяти тяжело избавиться. Она повернулась обратно к окну и поняла, что фигура исчезла. От воздуха с шипением вылетевшего изо рта запотело стекло. Вивасия моргнула и снова увидела свое отражение. Теперь не маленькое и не печальное, скорее со сжатыми челюстями и намеком на решительность. Она внимательно оглядела панораму за окном. «Вон он!» Чарльз сидел у колодца девы. С такого расстояния она не могла различить выражение его лица, но, судя по позе, он был мрачен. Вивасия не обдумывала свои действия, ничего не планировала, просто поддалась инстинкту, который требовал разобраться с мужем. Она ринулась вниз по лестнице, миновала террасу, выскочила на улицу, пронеслась по траве к покореженной ограде. Раньше она задевала боками края дыры, теперь пролезла в нее без затруднений. За безрадостные годы, прошедшие с момента аварии, унесшей жизни Кей и Стефани, она похудела, причем сильно. Хотя, надо сказать, вес начал постепенно сходить с нее сразу после свадьбы. «Что ты здесь делаешь?» Вивасию порадовал ее голос, требовательный, как будто она говорила с человеком, вторгшимся на частную территорию каким он и был на самом деле», — сказала она себе. «Он здесь чужой, и в ее доме, и в этом закрытом поселке, и в ее жизни, и в постели, и в доме ее бабушки». Чарльз молчал целую вечность. «Наверное, пьян», — решила Вивасия, подходя ближе. «Накачался, на ногах не стоит». «Жена». Одного этого невнятно произнесенного слова хватило, чтобы отогнать все возможные сомнения. «Ты сделал что-то с машиной Кей?» Вопрос вылетел у нее изо рта, прежде чем она успела его обдумать, до того, как испугалась и отступила. Чарльз засмеялся. Вечер был теплый, но Вивасию обдала холодом. Он был не просто пьян, видимо, принял что-то еще, раз хохочет в ответ на ее вопрос. Однако это абсурд, потому что Чарльз не пил запойно и не принимал наркотиков. Он терпеть не мог наркоманов и пьяниц. Ему всегда нужно было контролировать ситуацию. Он по-детски прижал пальцы к губам, подтянул колени к груди и опустил на них голову. «Я просто хотел быть частью этого». Чарльз говорил так тихо, что Вивасия, сама того не желая, присела рядом с ним, на стенку колодца девы. «О чем ты?» Он искосо взглянул на нее, в его темных глазах светилось нечто, ужасно похожее на ненависть. «У вас всех есть кто-то. Вы все друг друга знаете. Это такая клика». Я не вписывался, не подходил. «Я столько всего мог предложить, но ты...» Он нахмурился, и вдруг стал больше похож на Чарльза, за которого она вышла замуж. «Вся такая занятая своими делами, да? Такая замкнутая, вся в прошлом. Ты не могла заглянуть в будущее, да? Не могла увидеть мой потенциал». Он ударил себя в грудь так сильно, что потерял равновесие, качнулся и медленно повалился на бок. Потом опять подтянул колени к груди, принял позу зародыша. Младенец переросток, поза соответствовала речам, утомление вслед за вспышкой гнева. Вивасия смотрела на его спину и чувствовала все сразу. Жалела, что не выставила его из своего дома, печалилась, что была настолько неуверенной в себе и вышла замуж за такого человека. Испытывала злость за все те годы, что тщетно мечтала о ребенке. Теперь она могла расстаться с ним. Легко. Он здесь не нужен. Хоть у него и было желание придать этому месту великолепие, он не прижился тут и никогда не приживется. К тому же Вивасия ощущала в себе силу сделать это. Кей из-за одного плеча, Стефани из-за другого напоминали ей о том, о чем она сама давно забыла. Кто она, откуда родом, кто ее родители. «Не возвращайся сюда!» Сказать эти слова так просто, потому что Чарльз прав, он здесь чужой, а она нет, здесь ее дом. Она начала приспосабливаться, как Рут заняла определенное место в новом сообществе. Похоже, нравилась Портии и ее приятельницам. Она уже вступила в новую жизнь без Чарльза, но узы старой крепко держали ее во время его редких визитов. Пора разорвать эти путы. Но вместо этого Вивасия спросила спину Чарльза. «Что ты сделал с машиной Кей?» Он немного попыхтел, пытаясь сесть, однако бросил эту затею и просто повернул к ней лицо. Жук, опрокинутый на спину. И произнес очень усталым тоном. «Это имеет значение». Холодные пальцы забарабанили по спине Вивасии. Да! — ответила она и облизала вдруг пересохшие губы. Принес в жертву. Ради нового начала. Он кашлянул и, откинув голову назад, прислонил ее к сложенному из древних кирпичей оголовку колодца Девы. — Ты должна понять, наверняка ты сама знаешь, что всегда нужно совершить приношение ради таких больших перемен. Слова его звучали почти религиозно. «Приношение? Жертва?» Вивасия поняла. В тот день, когда случилась авария, он говорил, что хочет еще раз осмотреть машину Кей перед своим отъездом. Он и раньше по их просьбе делал это. Видимо, тогда ему и пришла в голову идея испортить тормоза, чтобы спровадить на тот свет двух женщин, не соглашавшихся продавать землю однако он никак не мог предвидеть что серафина окажется на дороге она еще одна противница перемен добавилась в качестве бонуса три по цене двух все прошедшее время это подозрение таилось так глубоко внутри что его можно было не замечать вивасия ждала не один год была вынуждена потому что до настоящего момента не имела достаточно сил ей нужно было выздороветь прежде чем вступать с ним в открытый конфликт. Мысли, знания были как сноска внизу страницы, постскриптум, бесцельно блуждающий с одной стороны ее сознание. Другая сторона горела. Беспощадный жар сжигал Вивасию изнутри, пока не осталось ничего другого, только он. Чарльз почти настороженно следил за ней. Зрачки его глаз сильно расширились в лунном свете. Рука Виваси дернулась, словно сама по себе, и кулак с размаху угодил в щеку Чарльза. Удар получился скользящим. Чарльз как будто и не заметил его. Жар закипал внутри и, наконец, вылился через край. Вивасия пошарила вокруг себя и, уперевшись в землю, поднялась на ноги с зажатым в руке маленьким обломком фольклорной истории, выпавшим из стенки колодца Девы. Вивасия не знала, что именно у нее в руке. Она размахнулась широкой дугой, мышцы плеча почти не напряглись и саданула Чарльза по голове сбоку. Это был всего лишь осколок кирпича размером с половину кровельной черепицы. Не слишком тяжелый, едва ли им можно нанести человеку непоправимый урон. «Им нельзя было убить», – размышляла Вивасия позже. Но Чарльз умер.